всё будет хорошо, пап!» «Ты знаешь, что я никогда и ни в чем тебя практически не ограничивал, шоу. Но сейчас...» «Я уже выходила и возвращалась!» «Отец тихо вздыхает!» когда я присаживаюсь рядом и беру его руку в свою. Как бы ты отреагировала, оставшись здесь, когда я был бы по ту сторону? Волновалась. Очень и очень сильно. Вот именно, шоу. Я сжимаю руку отца чуть крепче и заглядываю в его глаза, после чего обнимаю и тихо произношу. Все будет хорошо, пап. Да, я понимаю его волнение, потому что тоже не находила бы себе места, но я бы приняла его выбор, как и он мой. Люблю тебя, милая. А я тебя, пап. Мы сидим так еще мгновение, ощущая тихое согласие и доверие, которое не требует слов. Отстраняюсь и продолжаю смотреть в его уставшие глаза. — Надо мне тоже сдать эти нормативы и отправиться в следующий раз с тобой. — Эй, не хочу тебя обижать, но нужно уступать дорогу молодым. — Молодым? Напомнить, милая, кто тебя всему обучил, и кто из нас двоих лучше стреляет. — Я закатываю глаза, но не опровергаю его слова. — И похоже, тут кто-то считает себя ветераном. — Ветераном? Приподнимаю бровь и делаю вид, что совершенно серьёзно. Если бы я была ветераном, я бы уже не спрашивала, как натренировать меткость. Отец смеётся, и этот смех теплом отзывается в груди, когда он слегка покачивает головой. А кто же тогда проигрывал в прошлый раз? Несколько дней назад мы с ним устраивали соревнования по меткости. «Проигрывал?» Я делаю глухой вздох, словно вспоминаю трагедию. «Ты называешь это проигрышем?» «Это был тактический маневр, пап! Чтобы ты понял, как сложно управлять такой ученицей, как я!» «Трудно поверить, что это был такой маневр!» Я лишь ударяю его легким движением руки по ноге, зная, что тогда по итогу он выиграл. Ладно, милая. Если серьезно, то я проверил все твое оружие. Некоторые отбалансировал и почистил. Проблем с ним и осечек быть не должно. Также я проверил машины, на которых вы поедете. Не доверяешь остальным мастерам? Предпочитаю проверять сам то, на чем поедет моя дочь. Спасибо. Правда, спасибо. Он встает и целует меня в макушку, как делает это обычно. После этого направляется к двери, задерживается на секунду и оборачивается. «Зашёл специально перед твоим отъездом. Будь осторожна», — говорит отец с лёгкой улыбкой. «Как и всегда, успеваю сказать перед тем, как папа выходит». Я остаюсь одна и следующие полчаса провожу в мелких, но важных делах. Проверяю снаряжение, раскладываю патроны по карманам, подтягиваю ремни, еще раз убеждаясь, что все ножи заточены как надо. Нервы? Возможно. Когда все готово, то закрываю дверь своей комнаты, прохожу по коридору с высокими окнами, где свет ложится длинными полосами на пол, и вскоре оказываюсь на улице где воздух кажется еще более холодным, чем был пару дней назад. Неспешным шагом направляюсь к месту сбора, откуда мы и уедем сегодня. У меня еще есть время в запасе. Уже на месте вижу две машины и людей, готовящихся к поездке. Поездки. Мыслю так, словно мы едем на экскурсию в другой город, а не отправляемся в лапы смерти. В стороне у грузовика замечаю мистера Хатсона, что разговаривает с неизвестным мужчиной. Его голос не доносится до меня. Зато я вижу ровную осанку отца Джеймса и жесткие движения в совокупности с таким же выражением лица. Не придаю их разговору значения, но все же внутри меня что-то меняется. Это происходит каждый раз, когда я его вижу. Тяжелое. Липкое ощущение под грудью. Страх. Отвожу взгляд, когда дохожу до машины, багажник которой складываю оружие и рюкзак. Я не знаю, сколько времени мы проведем в Веллингтоне. Каждый раз это неизвестность. Но я постаралась вместить все самое необходимое и убрать лишнее. Как показала практика, то бежать с полностью набитым рюкзаком ужасно тяжело. Молчу о том, что раньше и вовсе про него забывала. Всего поедет шесть человек. Да, немного, но если будет больше, то это привлечет лишнее внимание. Например, тех же рейдеров. Мы разделимся и разложим взрывчатку в определенных местах. А после того, как окажемся на безопасном расстоянии, то случится большой бум, как я это называю. Чувствую, как рядом со мной останавливаются и поворачиваю голову в тот момент, когда уже собираюсь закрыть крышку багажника. «Привет!» – здоровается Айрис и поднимает рюкзак, чтоб почти вдвое больше моего. «Она отправится с нами, и именно Айрис будет отвечать за взрыв. Я только недавно узнала, что девушка отлично разбирается со всем, что связано с подрывом. Нет, она не сапер, но близка к этому». «Привет!» — улыбаюсь, когда она дует на выбившуюся прядь волос и захлопывает крышку багажника. «Ты уверена, что выложила то, что не нужно? Он выглядит тяжелым!» «Да, там самое необходимое! Я тоже буду с вами, и эти безумные! Надеюсь, их там будет совсем немного!» «Я лишь пожимаю плечами, особо не рассчитывая на это!» Когда смотрю девушке за спину, то взгляд цепляется за знакомую фигуру. Ник стоит чуть в стороне, держа руки в карманах, и смотрит прямо на меня. Наши взгляды встречаются. Улыбаюсь ему, а он кивает. Ничего такого, но на душе становится теплее. Через некоторое время подходят остальные, включая Джеймса. Майки, как бы мне не хотелось, с нами не поедет. Мы рассаживаемся по машинам. Айрис со мной и Ником, Джеймс с Эндрю и Зайном, двумя парнями, с которыми я общалась лишь на предыдущей вылазке. Айрис сидит сзади и уже загружает карту через планшет, когда я сижу рядом с Ником. Через пятнадцать минут мы подъезжаем к куполу, который автоматически выключается на минуту, чтобы мы смогли выехать. Кидаю, как и обычно, взгляд в зеркало заднего вида и смотрю на постепенно удаляющийся авалон. С каждой секундой он уменьшается, пока не становится всего лишь светлым пятном вдалеке. Айрис что-то тихо комментирует себе под нос, сверяясь с картой, когда Ник молча ведет автомобиль. Машина наполняется низким гулом двигателя и едва слышным шелестом шин. Я отворачиваюсь от окна и упираю спиной в кресло. Тут за куполом начинается другой мир. Тише, темнее, опаснее. «Через семь часов должны быть на месте», — произносит Айрис. В этот раз мы едем в противоположную сторону от того, где находится Возрождение. Поэтому дорога мне незнакома. Так далеко я еще не продвигалась. Если получится, то сделаем лишь одну остановку, — отзывается Ник. — Чтобы мы успели добраться к ночи, — догадываюсь я. — Да. За окнами тянутся серые поля поросшие редкими искривленными деревьями. Иногда мелькают каркасы зданий, похожие на бывшие ангары для содержания животных. Иногда мы останавливаемся всего на пару минут, чтобы убрать с пути тех, кого уже невозможно спасти. Безумные выбегают из лесов, некоторые даже из ангаров. Да, теперь все отличается. Если раньше мы просто проезжали мимо, то сейчас нет неизвестно смогут ли создать вакцину вообще возможно этого так и не случится я понимаю что это лишь капля в море сколько бы мы ни убивали их все же больше чем обычных людей часа через четыре ник сворачивает к обочине машина останавливается и айрис перекинув небольшую сумку с планшетом через плечо выходит наружу как и остальные члены группы, только и соседней машины. Мы с Ником остаёмся наедине. Я смотрю вперёд на линию дороги, уходящую в серый горизонт, и ощущаю, как внутри холодеет. Впереди город, а значит, всё может пойти не так. В голове настойчиво крутится одна фамилия — Левант он мог устроить ловушку в городе мог подослать кого то или что то с ним нельзя быть уверенной в том что ждет за следующим поворотом о чем думаешь тихо спрашивает ник не сводя глаз с дороги я едва улыбаюсь краешком губ, но в голосе все равно проскальзывает напряжение о том что возможно Нас там уже ждут. Его рука на мгновение сжимает роль сильнее. Он не спрашивает, кто именно, ведь и так догадывается. Вряд ли. Я уже говорил, что после того раза он вряд ли в ближайшее время рискнет. Решит сделать нечто подобное. Ник поворачивается ко мне и встречается со мной взглядом когда я протягиваю руку и касаюсь его. Сначала осторожно провожу по щеке пальцами, так что он на мгновение прикрывает глаза. После — уже ощутимее. Ник склоняет голову и дышит. Шумно, протяжно, словно борется с чем-то внутри себя. Его глаза открываются, и в них мелькает нечто тяжелое. Мне уже это надоедает. Он говорит ровно, но в голосе ощущается усталость, та, что глубже физической. Постоянно думать, что кто-то где-то прячется за углом. Скрывать, сдерживаться. А потом просто ждать, когда он решит, что снова пора. Я убираю руку с его щеки. Но он ловит ее пальцами и держит, будто боится, что я отстранюсь и вместе с рукой заберу ту опору, которую он сейчас нашел. Раздражает, что от меня почти ничего не зависит, продолжает Ник, глядя вперед. Я могу защитить тебя, могу стрелять, могу рисковать, но это все реакция, не та защита, которая нужна сейчас. Вернее, не только она. И мысли о Леванте. Ник слегка качает головой. Они не уходят. Я все время прокручиваю то, что он мог задумать. Эй! Я слегка наклоняюсь и снова заглядываю в его глаза. Все будет хорошо, Ник. Знаю, да. Банальные слова, банальная фраза, однако иногда даже такие простые слова могут помочь, дать опору и убедить в том, что и правда все будет хорошо, в том числе и себя. Только не злись, Ник. Я кое-что сделала. Решаю признаться, думая, что сейчас подходящий момент, и чувствую, как парень под моим прикосновением напрягается. В его глазах читается вопрос, который он не озвучивает вслух. «Я рассказала отцу об Арисе и о том, что он, скорее всего, нам тогда засаду в городе устроил». «Шоу!» «Да, я знаю, знаю, Ник, но это мой папа. Ему можно верить, и...» «Я не имею в виду» что ему нельзя верить. А имею в виду, что чем больше людей знают, тем может быть хуже. Я не хочу еще и твоего отца подвергать опасности. Мой папа сможет позаботиться о себе. Ник никак сначала не комментирует это высказывание. Лишь замечаю раздражение от бессилия. Я слишком хорошо понимаю, на что способен Левант, чтобы быть спокойным, даже если речь идёт о людях, которые умеют за себя постоять. Я отвожу взгляд, чувствуя, как в воздухе между нами повисает невысказанное. И в этот самый момент раздаётся выстрел, который привлекает наше внимание. «Заин, восемь! Безумные, ноль!» — доносится крик Зайна, который, видимо, ведёт подсчёт убитых мутантов выйдешь обращаюсь к Нику, который кивает, и мы вместе покидаем салон автомобиля, чтобы размять мышцы. Не неподалеку уже лежат два тела безумных. видимо одного из мутантов убил кто-то другой, потому что я слышала только один выстрел. Зайн, стоящий чуть дальше, все еще довольно ухмыляется и ведет пальцами в воздухе свой счет. Эндрю подшучивает над ним. Но в их голосах нет легкомыслия. Это просто способ не дать себе застыть от напряжения. Я делаю пару шагов в сторону, чтобы размять ноги и машинально провожу взглядом по горизонту. Серое небо будто давит сверху, и все вокруг кажется выцветшим, кроме пятен бурой крови на земле. Ник проверяет обойму. Привычным движением перезаряжает оружие. Его лицо остаётся спокойным, но это лишь на первый взгляд. За его спокойствием скрывается буря, которая рано или поздно прорвётся. Сначала чувствую, после замечаю взгляд Джеймса, который на доли секунд сталкивается со мной глазами. Первый разрываю зрительный контакт, отхожу неподалёку на несколько минут, после чего возвращаюсь обратно в салон. Только сажусь на водительское. «Я сменю тебя», — говорю Нику, выглядящему слегка удивлённым, когда он обнаруживает меня здесь. «Я не устал». «Можешь мне не говорить. Я всё вижу по твоим глазам». «И что они говорят? Что я устал?» «Именно. Я киваю» когда он стоит у машины, и мы говорим с ним через открытое окно. Они уже красноватые, и твои зелёные глаза на фоне красноты выглядят пугающе, как у безумного вампира. Я хотела сказать, как у вампира. С улыбкой отзываюсь я, а он качает головой, но тоже улыбается. Что ещё они говорят? Что ты хочешь поцеловать меня. Ник приподнимает одну из бровей, когда я позволяю себе такое высказывание. «Боже, это смахивает на дешёвый флирт!» Ник опирается на край окна ладонью и чуть наклоняется ближе, когда мой взгляд на секунды перемещается на его губы. «Дешёвый или нет?» Он делает паузу. «Но в нём есть, правда». Я чувствую, как по коже пробегает лёгкая дрожь, хотя стараюсь выглядеть невозмутимо. «Садись уже!» — говорю, кивая в сторону пассажирского сиденья Ник криво усмехается, но обходит машину, садится рядом, а его взгляд ещё несколько секунд задерживается на мне. И в этих секундах больше, чем в любых словах. Двигатель глухо рычит. И мы снова трогаемся вперёд. Дорога, будто потемневшая за время остановки, уходит в сторону горизонта, а в груди нарастает то самое чувство, что приближаться к городу всё равно, что подходить к краю обрыва.